Подписка в любви Андреевский, кому и сам Бог велел вставать на защиту обиженных, защищать Ольгу палим в ее деле не пожелал. Герсиванов ввел вас в заблуждение. «Я занимаюсь убийствами, крупными аферами, спорами о наследствах, а сводить вас с каким-то студентом — извините, это не моя стихия». Защитником решил быть сам Кухарский, горевший желанием делать добро. И это добро он делал в меру своих сил и возможностей. Он насмерть перепугал давнара перед которым потряс толстую пачкой писем, перевязанных розовой ленточкой. «Не отпирайтесь, это вы писали госпоже Палем, заклиная ее быть вашей женой. Конечно, я не читал их, но в этом меня заверила сама госпожа палим которая сейчас предстанет перед вами, и мы с вами разберемся. Присядьте». Довнар так и присел, будущее устрашало. Кухарский был категоричен, словно прокурор-громовержец, пронзающий сердца подсудимых огненными перунами доказательств. Наверное, я так думаю, он был неплох на посту инспектора, но, разбирая запутанные отношения Палем-Давнар, полез все же не в свое дело. «Пишите», — властно продиктовал он Давнару, когда появилась палим «Сим, обязуясь не покидать госпожу палим и жить с нею далее, ежели вышеозначенный не будет требовать насильственного брака и сама таковому обещанию подчиняется. Больший абсурд трудно было придумать, но Давнар такую подписку дал. Подписалась под нею и Ольга Васильевна. «Желаю вам счастья, дети мои», — отпустил их Кухарский. С таким вот рецептом больные, если не любовью, так обоюдной неприязнью удалились для совместного проживания. «Что теперь будем делать?» — робко спросил Давнар, когда они, потрясенные моментальным правосудием Кухарского, Вышли из института на широкий простор Забалканского проспекта. Перемирие, заключенное по указу начальства, кажется, перепугало не только Довнара, но обескуражило и Ольгу Парем. Мимо них катились кареты, проходили люди, ломовые бетюги на на хомуты, волочи от садов, пулковые гигантские телеги с фруктами. они все думали и ничего не могли придумать. Наконец, Довнар предложил удобный для него вариант. Можно жить совместно, но при этом раздельно. Для этого лучше иметь не квартиру, а две отдельные комнаты, но с одним коридором, чтобы мы могли навещать друг друга. Тогда и придраться никто не сможет. Ольга палим была согласна на все. Иногда я встаю в тупик, не понимая ее, как она, женщина, не догадывалась, что все давно разрушено. Отчего же она столь яростно держалась за Довнара, который не стоил ее большого чувства? Целый день они блуждали по городу, отыскивая отдельные комнаты. Ольга Палем уже не просила, чтобы давнар женился на ней. — Саша, — тихо молила она, — только не оставляй меня одну. Я ведь ноги тебе мыть стану. Сама теперь не знаю, на что я готова. до да чего ты меня довел, я застрелюсь, правда. — Да брось, — отмахивался давнар А впрочем, если тебе этого так уж хочется, можешь стреляться. Наконец-то они отыскали меблированные комнаты, которые содержал на фонтанке господин Сарасек, сдававший их в наем приезжим или бездомным, и сняли у него две комнатенки — соединенные промежуточной дверью, но имевшие каждый свой выход в общий коридор. Каждый за свое жилье расплачивался отдельно. Сарасек, человек людям внимательный, ибо служил в полиции, сразу заметил, что эта молодая пара не муж и не жена, а просто двое в любую минуту готовые взорваться в грандиозном скандале. Сарасек сам видел, что давнар походя ненароком больно щиплет палем. Ой, невольно вскрикивала она, морщись, и потом что-то шептала про себя, очевидно ругаясь. Велико было их удивление, когда в коридоре они встретили князя Туманова с перекинутым через плечо полотенцем. «Жорж, как вы сюда попали?» «Давно живу в этих номерах, народу тут разного много. Если угодно, заходите, буду рад. Мой номер одиннадцатый». В соседней комнате кутила студенческая молодежь, оттуда доносились жалобные склипы граммофонной трубы «Хас Булата Долой» рядом в комнате жил, и он с Сарой моей шуру-муру крутил». Утром Ольгу палим навестил в ее комнате Давнар. «Когда ты кончишь эту комедию? Я ведь думал, что ты уже застрелилась и пришел, чтобы порыдать над твоим бездыханным трупом. Ну, стреляйся, чего медлишь?» С этого времени Давнар начал очень опасную игру.